Владимир Николаевич Першанин, штрафники в огонь, штурмовая рота, читает Луньков Лев, командир штрафной роты, предисловие. Мой отец Николай Александрович Першанин родился 29 января 1925 года в небольшом селе чамзенко Индинского района Ульяновской области. В живописных местах Верховье Волги, недалеко от реки Сура. Родители – простые колхозники. Детей в семье было четверо – два сына и две дочери, отец – самый младший. Семилетку закончил на хорошо и отлично. В потертом свидетельстве об окончании школы стоят отличные отметки по алгебре, естествознанию, истории, географии. Почему-то нет графы физкультура. Упоминаю об этом потому, что отец был очень сильным физически, занимался спортом, а его мощным плечам и бицепсом я поражался, будучи даже взрослым. С 14 лет работал в колхозе, а в декабре 1942 -го года ушел добровольцем в армию. Отца отправили в учебную часть под городом Инза, где он вначале проходил подготовку в пехотном батальоне, а затем был направлен в школу снайперов в этой же учебной части. В августе 43-го года отец ушел на фронт. Среди его старых документов, орденов и медалей, которые я бережно храню, имеются записи. Август-декабрь 43-го года, 295-й стрелковый полк. Первый украинский фронт, снайпер. Декабрь 43 февраль 44 -го года, полевой госпиталь. Февраль-апрель 44-го года, снова снайпер. Затем пять месяцев офицерских курсов и остальные вехи боевого пути. Обо всем этом у меня сохранилось достаточно много записей, отдельные из которых публиковались. Но сейчас, собрав все записные книжки, документы и награды отца, Распросив еще раз родню и своих земляков, изложил его военную биографию. Далеко не простую. Снайпер, командир взвода, командир штрафной роты. Хочу, чтобы эта документальная повесть осталась памятью об отце. Считаю вправе для большей точности ввести рассказ от имени отца, от первого лица.